Глава тридцать четвёртая. Состязание между хранителями перенесли на субботу. Лана разбудила Эллисон и Сэм ранним утром, проворчала, что им смело можно выделить одну комнату, и скрылась за дверью, оставив после себя аромат жареных яиц. Эллисон села в кровати и потёрла руками лицо. Не то чтобы она боялась спать одна, но после всего, что произошло в её жизни за последнее время, она не могла спать. Было трудно чувствовать себя в безопасности. Последние 2 дня Элисон шарахалась от каждого прохожего, боясь хоть немного прикоснуться к нему. Она действительно боялась, но страх прошёл, когда она случайно прикоснулась к официанту в кафе и ничего не увидела. Ни Сара, ни Дейв не заметили этого, но Сэм и Брайан пристально посмотрели на девушку. Когда она покачала головой, они вздохнули. С того дня Элисон почувствовала себя более или менее спокойно. Но Сэм всё равно пришла к ней вчера вечером и без лишних слов залезла в кровать. Думаю, со многими такое случается, размышляла Элисон, когда в доме уже потух свет. Может, моя сила растёт благодаря Брайану, и я всего лишь раз смогла увидеть будущее того хранителя. Элисон поднялась с кровати и подошла к окну. Сэм заёрзала за спиной. Со мной тоже произошло кое-что странное. Что? Сэм свесила загорелые ноги с кровати и смахнула с лица надоедливые пряди. Мне кажется, что иногда я вижу странные сны. Они намного реалистичнее обычных, и я видела наблюдателей в них, кажется. Сэм кратко рассказала Элисон о том, что происходило в её снах. о чувствах, которые она испытывала позже. В комнате было тепло, но я проснулась с чувством, будто последние несколько часов находилась на улице. Элисон почувствовала себя лучше. Возможно, она была эгоисткой, но знать, что странности происходят не только с тобой, гораздо спокойнее. Сэм слабо улыбнулась, когда Элисон поделилась этой мыслью. Они поднялись с кровати и уже к обеду ехали в двух больших внедорожниках. Сэм открыла окно, чтобы поймать запахи. Если поблизости появятся красы или келумы, Сэм узнает об этом первой. Элисон немного завидовала Сэм. Несмотря на то, что способность у неё была довольно распространённой, Сэм могла использовать её каждый день и получать столько выгоды, сколько захочет. Автомобили остановились возле небольшого старого здания, стены которого потихоньку рушились под натиском влаги и времени. Элисон чихнула. Сначала один раз, второй. Что дальше? спросил Лекс. Нас ждут на поляне. Люси указала в сторону широкой тропинки. Туда они и направились. Через 10 минут их компания вышла на обширную поляну. на которой уже шли приготовления. В чём они заключались, Элисон так и не смогла понять. Хранители сновали в разные стороны, выкрикивая какие-то команды. Дамина увидела их раньше, чем они её. Она подозвала к себе Алариса, и все остальные двинулись за ним. Вы прибыли последними, застряли в пробке. земные расположились в нескольких километрах отсюда. Мистер Харт передал через одного хранителя, что они уже готовы. Домина отвернулась от них и крикнула: "Мы начинаем". Все хранители поспешили подойти к ней, но вперёд вышел Аларис. "Мы внесли изменения в закон о запрете использования сил против другого вида хранителей". Элисон не смогла скрыть удивления. В их мире существовало правило, согласно которому сила земных не распространялась на небесных и наоборот. Закон касался тех ситуаций, когда одна сторона хотела причинить вред другой. Хочется выделить для вас несколько важных правил. Аларисс пробежался взглядом по всем участникам. Во-первых, мы никого не убиваем, строго произнёс он. Уясните раз и навсегда. Эти состязания были придуманы для развлечения. Во-вторых, голос Алариса эхом разнёсся по всей поляне. Состязание будет проходить на определённой территории. Мы поставили барьеры, чтобы вы могли понять, куда ходить не нужно. Один единственный вопрос вертелся на языке у всех молодых хранителей. Домина это почувствовала. над этим барьером одновременно трудились лучшие небесные и земные хранители. Демоны не проберутся сюда. Можете быть спокойны. Вас разделят на маленькие команды и направят в разные стороны. Аларис поднял руку на уровне живота. Вспышка осветила небольшое пространство вокруг, а потом на ладони Алариса появилась сфера размером с волейбольный мяч. Вы будете искать Это. Сэм и Элисон заворожённо смотрели на шар. Он искрился и переливался внутри золотистыми и голубыми огоньками. Казалось, что внутри этой сферы была целая вселенная. Она уменьшится, когда вы схватите её. Она станет вашей, когда это произойдёт. Но для этого вы должны сделать так. Аларис поднял свободную руку и выпустил из кончиков пальцев тёмно-серую пыль. Это была сила его ауры. Под действием ауры хранителя сфера уменьшилась и стала похожа на мяч для тенниса. "Таких сфер будет около 50", продолжила Дамина. "Мы раскидали их на ограниченной территории. Некоторые из них будут исчезать и появляться в других местах". Остальные будут неподвижны. Состязание продлится 6 часов или до тех пор, пока все сферы не будут собраны. Если сферу одновременно со мной заметит земной хранитель, спросила Элисон. Вы не должны убивать своих соперников, но это не значит, что вы не можете вступить с ними в бой. По их ряду прошлись восторженные возгласы. Отличная возможность на законных основаниях сойтись с земными хранителями. Элисон отметила, что здесь было мало знакомых ей хранителей, пока она заметила лишь Эрика, хранителя, способного перемещать предметы в пространстве. Его длинные русые волосы, убранные в низкий хвост, развивались за спиной. Он помахал девушкам. «Сейчас Коул разделит вас на группы. В небо запустят две вспышки». Одна будет означать начало вашего рассредоточения по территории, другая начало состязаний. Между ними будет 15 минут. Постарайтесь успеть. Домина ушла. На её место встал Коул. В небо выпустили первую вспышку. Итак, сказал он с довольной улыбкой. Вы трое побежите в северную часть леса. Там много воды. Вы сможете воспользоваться ею. Только будьте осторожны. Две женщины и мужчина кивнули и исчезли. Дальше. Коул указал на пятерых хранителей, среди которых оказался Сэм. "Идёте на восток. В той части леса есть большое пространство. Вам всем, а особенно тебе, Стеффорд, будет где разгуляться. Вы быстрые и ловкие, сможете гоняться за сферами, которые двигаются по всей территории". Они кивнули. Сэм дала Элисон 5 и стремительно исчезла за стволами деревьев. Элисон сосредоточилась на словах Коула. Она попала в следующую команду вместе с Эриком. В нескольких километрах отсюда Коул указал в сторону реки. Есть заброшенные строения и камни, которые хорошо взрываются. Последняя фраза предназначалась лишь для Элисон. Она закатила глаза, пробегая мимо Коула. Он только улыбнулся. Их команда бежала мимо реки несколько долгих минут. "Как настрой, Элисон?" спросил Эрик, когда они увидели за верхушками деревьев высокие здания. "Немного нервничаю". "Это правильно", подбодрил её Эрик мелодичным голосом. "Нервничай. От некоторых земных можно неплохо получить по голове". Эльсон собралась что-то ответить, но яркий свет, озаривший лес, заставил её замолчать. "Быстрее!" крикнула женщина впереди. "Мы должны быть на месте!" Эльсон ускорилась. Это была вторая вспышка. Состязание началось. Сэм чувствовала прикосновение холодного ветра, проникающего под чёрный тренировочный костюм. Она неслась мимо высоких деревьев, Перепрыгивая реки и чувствуя такой азарт, что от этих ощущений ей хотелось кричать. В нескольких метрах от неё бежала Рула, которая обладала такой же силой. Их дуэт уже заработал одну сферу пару минут назад. Она покоилась в кармане Сэм. И пусть эта сфера была легка, словно пушинка, Сэм не могла не чувствовать объём энергии, исходившей от маленького шарика. Сэм и Рула остановились возле небольшого водопада. Вода грохотала где-то внизу, но этот шум не помешал им услышать шаги. "Зимние", сказала Рула одними губами. Внизу, на берегу озера, затаились два зимних хранителя. Они вглядывались в озёрную гладь, высматривали что-то. Сэм прошла по мокрому камню к самому краю и взглянула вниз. Под водой поблескивала сфера. Они боятся намочиться? спросил Сэм. А ты? Сэм взвесила все варианты. Одежда будет долго сохнуть. Даже если она сможет вернуться назад и попросить помощи, Сэм потеряет слишком много времени. Такой вариант её не устраивал. Мимо пролетела стая маленьких птиц. Удивительно, что в этой дыре ещё водится какая-то живность. Нужна ли нам эта сфера, спросила Сэм сама у себя. Ответ последовал незамедлительно. Справа от них выскочил другой небесный и сигнал вниз. С берега послышались возмущённые возгласы. Вот тебе и ответ, сказала Рула, засунув толстую косу светлых волос под куртку. Вы слишком долго ждёте, крикнул Алан снизу, выныривая на поверхность. Кому было адресовано это замечание, непонятно. Алан всегда отличался слишком взрывным характером и непоседливостью. Он, казалось, застрял в возрасте сорокалетнего мужчины с замашками ребёнка. Сколько на самом деле было Алану, Сэм не знала. Хранители не очень любили говорить о своём возрасте. Алан ловко забрался по мокрым камням наверх. Его бордовые волосы сосульками свисали на голове. "Ну что, красотки?" он указал пальцем на берег. "Готовы пробежаться?" Сэм взглянула вниз. Зимних хранителей там уже не было. Сэм слышала, как они бежали по тонкой тропинке возле водопада. "Не отставайте!" бросил Алан и побежал. Сэм и Рула помчались следом. Время шло слишком медленно. Сэм чувствовала себя всемогущей. Пролетая над врагами и взбираясь на высокие склоны с одного прыжка, она верила, что соберёт столько сфер, сколько сможет. К сожалению, мысли о возможном триумфе обернулись против неё. Сэм не услышала крика Рулы, а потому не увидела земного хранителя, который обогнал Сэм и толкнул её в сторону. Боль была не сильной. Не физическая, по крайней мере. Сэм ударилась о толстый ствол дерева. Схватившись ногтями за кору, она устояла на ногах и посмотрела на своего обидчика. Это был молодой мужчина с янтарными глазами. "Кто-то витает в облаках?" спросил хранитель. Сэм даже помурщилась. Неприятный, грубый голос. Он бросил беглый взгляд на карман Сэм. Она тоже почувствовала сферу, которую прятал хранитель. Позволь представиться. Сэм наклонила голову и выпустила навстречу парню немного своей энергии. Меня зовут Сэм Стеффорд. Хранитель, почувствовав силу девушки, оскалился. Я знаю, как тебя зовут. Сэм это прекрасно понимала, а вот хранитель совсем не осознавал. что упустил из виду Алана. Тот теперь крался за спиной. Это отлично, Сэм провела языком по нижней губе и улыбнулась. Ты должен знать имя хранителя, который обставит тебя. О чём ты? Он не успел среагировать, хоть и почувствовал чьё-то присутствие за спиной. Алан со всей силы ударил хранителя под дых, а Рула, спрыгнув с ветки дерева, оттолкнула его к Сэм. Она полезла в карман хранителя. «Это так мило с твоей стороны!» произнесла она, оттолкнув хранителя на землю. Тот рухнул и глухо застонал. У них не было времени стоять здесь, поэтому трое хранителей побежали дальше. Эллисон вспомнила все ругательства, которые успела услышать за свою долгую жизнь. «Какое гадство!» провернутая она, выжимая из волос грязную воду. Какой-то земной поставил ей подножку и направил прямиком в лужу с грязью. Эрик не переставал смеяться над ней. Мало того, что Элисон упала в грязь, так она ещё пролетела почти два этажа вниз перед этим. Весь её правый бок пылал неприятной болью, которая отдавалась где-то в лёгких. Это было нелепо, и Элисон надеялась что никто никогда не узнает о таком позоре. Хранитель, виновный в её падении, выглядывал из окна заброшенного здания и с ехидной улыбкой наблюдал за происходящим внизу. Он смеялся, пока Элисон не сжала руку в кулак и не разбила плитку рядом с его головой. Смех прекратился, зато посыпались ругательства. Это позволило Эрику забрать сферу у девушки которая тряслась рядом с ним от страха. К сожалению, Элисон не сразу сообразила, что в грязной луже стала лёгкой добычей. Когда над ней склонился взрослый мужчина и забрал её сферу, Элисон тяжело вздохнула. Нужно было видеть лицо Эрика, когда он понял, что не прибавил в их заначку новой сферы. Извини, Элисон ударила подошвами о стену здания. Да, ничего. Мы вернём их. С этими словами Эрик полез на крышу четырёхоэтажного здания. Раньше на этой территории были заводские помещения. В большинстве зданий даже не было стен, лишь сплошная пустота, наполненная светом из дырок в потолке. Заброшенные здания выглядели устрашающе даже днём. Элисон посмотрела на небо. Близился закат. Дамина всё подстроила таким образом, что часть испытания проходит днём, а другая вечером, но не в самую темень. Они пробыли здесь почти 3 часа, а у них было всего 5 сфер. Элисон посмотрела наверх. "Эрик!" крикнула она. Эхо принесло её голос обратно. Элисон зацепилась за остатки лестницы слева от окна. И как Эрик забрался на самый верх по этим прутьям. Элисон взбиралась медленно, спина всё ещё напоминала о себе. Один раз она чуть не соскочила вниз, но вовремя ухватилась за подоконник. Только забравшись к третьему этажу, Элисон услышала звук битвы. Этот звук был похож на хороший пинок, который заставил Элисон взбираться быстрее. Как только она высунула голову, Справа от её виска пролетела яркая вспышка. Проклятье. Никто не целился конкретно в неё. Трое земных с наслаждением теснили Эрика на крыше соседнего здания. Его лицо было залито кровью, но стойка хранителя явно давала понять, что сил в нём было хоть отбавляй. Элисон вылезла на крышу и подбежала к краю. Один из хранителей почувствовал её и повернулся. «Еще один!» — услышала она голос мужчины. «Разберись с ней!» «Разобраться? Им разве не объяснили, что это всего лишь состязание?» Хранитель полностью развернулся и побежал к краю здания. Эллисон была готова увидеть его неуклюжие попытки перепрыгнуть пропасть, ведь два строения находились на приличном друг от друга расстоянии. Сэм могла бы перепрыгнуть. К сожалению, Сэм... Этот хранитель был как она. Он оттолкнулся ногами и перелетел через пустоту. Элисон отбежала назад. Во время полёта в руках хранителя появился толстый хлыст. Вы вообще знаете, что запрещено причинять вред своему противнику? спросила она у хранителя, когда тот со всей силы ударил хлыстом о землю. В том месте в крыше появилась небольшая трещина. Мы не должны убивать вас, ответил ей мужчина. Никто ничего не говорил о причинении вреда. Элисон мысленно промотала слова Домины. Что ж, этот момент стоило уточнить. Элисон отпрыгнула в сторону, когда мужчина напал на неё. Свистящий звук вызвал неприятные чувства. Элисон казалось, что она вдруг стала добычей. которую стремительно загоняли в ловушку. Ещё один удар. Снова свист, уже ближе к голове Элисон. Такими темпами можно сильно покалечить. Но Элисон отогнала противные мысли. Эрик бьётся с двумя охранниками на соседней крыше. Разве она может проиграть? Если они одолеют их, то получит сразу две сферы. Элисон почувствовала, что они находятся у противников Эрика. Хранитель снова занёс руку для удара, но в этот раз Элисон успела выпустить в него сферу фиолетового цвета. Она ударила ему в грудь, отталкивая назад. Он устоял на ногах и перешёл в жёсткое наступление. Его хлыст разогнал пыль на крыше, от чего видимость резко испортилась. Элисон успевала вслепую бить по нему. Но ни один шар не попадал в цель. Зато хранитель несколько раз попал по Элисон, и теперь на её спине и на ногах красовались рваные неглубокие раны. Твоей силы недостаточно, чтобы попасть по мне, услышала она. Элисон присела на корточки. Возможно, так ей удастся увидеть очертания фигуры своего противника. Рядом снова пролетел хлыст. Элисон почувствовала жжение на своей щеке, и вместе с этим противным звуком ей в голову пришла потрясающая идея. Это произошло, когда Элисон надавила рукой на место возле трещины, и та медленно расползлась дальше. Хранитель снова ударил. Элисон откатилась в сторону и побежала. Она останавливалась в определённых местах, комментируя действия своего противника. Ты потерял снаровку? Что же ты? Не можешь попасть по беззащитному хранителю? Мужчина ругался. Пыль теперь мешала ему самому. От каждого удара видимость становилась хуже, но Элисон не нужно было что-то видеть, чтобы знать, что делать. Она продолжала ходить вокруг хранителя. Элисон играла с ним. Иногда издавала звуки боли, чтобы он поверил, что попал в неё. Тогда хранитель снова и снова бил в то место, в котором, как ему казалось, стояла Элисон. Он бил до тех пор, пока не услышал треск. Теперь это были не маленькие трещины в крыше. Удары хранителя были сильными. Элисон вряд ли бы смогла выдержать их натиск. Вот и крыша не смогла. Трещины стремительно стали соединяться друг с другом. издавая глухой звук. Элисон резко вдохнула и пробежала мимо хранителя, снова ударив его. И тогда земля резко ушла у неё из-под ног. Она едва успела ухватиться за арматуру, торчащую из крыши, когда та рухнула вниз. Грохот разлетелся на несколько километров вокруг. Клуб дыма устремился вверх, словно внизу взорвалась бомба. Элисон уткнулась носом в рукав. Из-за пыли она не могла дышать. Глаза заболели, а руки вот-вот отпустили бы металлический штырь, но Элисон сжала зубы и полезла наверх. Она перекинула одну ногу через край крыши и нашла нужную точку для равновесия. Локоть соднила, но вместо слёз пришло мимолётное удовлетворение. Элисон посмотрела вниз. Как она и думала, хранитель, пытаясь убежать из эпицентра разгрома, запутался в своем же хлысте. Крыша рухнула и проломила два или три этажа, а хлыст зацепился за металлический штырь на другой стороне. Теперь хранитель медленно раскачивался в центре здания. «Будь ты проклята!» — крикнул он Эллисон. «Ты могла меня убить!» «Все было под контролем!» Хранитель продолжил осыпать её грубыми замечаниями, но Элисон уже поднялась на ноги. Она ловко прошла по тонкому краю крыши и спрыгнула в том месте, где она была, не разрушена. Эрик. Элисон резко обернулась и увидела сферу. Та валялась возле одного земного хранителя, которого Эрик ловко выбил из строя. А вот второй? Элисон подбежала к краю крыши. Эрик! крикнула Анна. Второй хранитель, огромный мужчина, нависал над Эриком. В его руках было подобие копья. Слёзы до сих пор жгли глаза. Элисон не могла разглядеть всех деталей и слышать она тоже не могла. Она лишь видела, как копье вошло в плечо Эрика. Небесный глухо застонал. Хранитель вынул копье и вонзил его во второе плечо. Прекрати, закричала Элисон. Ты убьёшь его. В такие моменты неприязнь двух сторон ощущалась сильнее, чем обычно. Небесные и земные не умели работать друг с другом, а когда дело доходило до соперничества. Элисон схватилась за голову. Ей нужно помочь Эрику, но она не перепрыгнет на другую крышу, слишком далеко. Хранитель достал копье и направил его в грудь Эрика. Они были бессмертными, но их тела состояли из плоти и крови. Пройдёт много времени, прежде чем тело восстановится после смертельного удара. Хранитель замахнулся. Кажется, Элисон закричала. Этот звук был резким, оглушительным. Элисон вытянула руку и со всей силой сжала кулак. Дрожь прошла по всему телу, когда энергия вырвалась из Элисон и направилась к Хранителю. Что-то взорвалось возле его головы. Снова и снова. Хранитель выронил копье и закричал от боли. Через несколько секунд он упал без сознания. Элисон пошатнулась и закрыла глаза, а когда снова открыла их, то уже лежала на мокрой траве далеко от того здания. Над ней склонился Эрик, и его взволнованное лицо вернуло Элисон в реальность. Ну ты даёшь, Элмерс. Выдохнул он и сел возле нее. Никогда не думал, что смогу увидеть нечто подобное. Эллисон смотрела на голые ветви деревьев. Они напоминали костлявые руки, желающие затянуть Эллисон в свои объятия. Я слышал, что хранители с твоей способностью способны взрывать воздух, но никогда не видел это своими глазами. «Что? Что произошло?» Голос Элисон напоминал тихий скрежет. Она коснулась руками горла. Что произошло? Эрик хмыкнул. Ну, ты вроде как спасла мою жизнь. Элисон приподнялась на локтях и увидела в нескольких метрах от себя двух зимних. Они без сознания, пояснил Эрик, помогая Элисон подняться на ноги. Третий до сих пор порхает над пропастью. Расскажешь потом, как смогла провернуть такое? Отсутствие мозгов у противника иногда играет на руку. Эрик прикрутил в руках две сферы. Мы неплохо справились, а? Я не убила его. Элисон указала рукой на здоровяка. Его грудь медленно вздымалась и опускалась, но Элисон уже ни в чём не была уверена. По словам Эрика, она взорвала воздух. Элисон знала, что чисто теоретически это возможно, но она никогда не думала что будет способно на такое. Эрик предложил пойти дальше. Он слышал крики и какой-то шум на той стороне территории. Элисон не стала спорить, но предложила пойти вдоль леса, чтобы лучше видеть происходящее. Она сразу поняла, что им нужно идти к самому высокому зданию. Вечерний свет делал здание мрачным и даже немного готическим. Пустые тёмные окна таили в себе кучу опасностей. Я не уверен, что одна сфера в том здании, заявил Эрик. Если не две. Они шли быстро, насколько позволяло состояние тел. У Элисон болела спина, руки и ноги. Половина лица Эрика была разбита. Давно я так не получал, посмеялся он. Его волосы запутались и выбились из резинки. Ты мог бы переместить их в другое место. Для перемещения людей требуется много энергии, ответил он после небольшой паузы. Я не могу перемещать их слишком часто. Элисон кивнула, словно понимала, о чём он говорит. Она никогда не чувствовала каких-то ограничений, когда дело касалось её силы. Элисон думала, что у них нет предела, но сила Эрика была редкой и опасной. Они прошли почти половину пути, когда из кустов показались три головы — Сэм, Рула и Аллан. «Ну, слава богу», — выдохнула Рула, — «а то я уже устала бежать». «Ты слишком старая для таких состязаний», — Рула отвесила Аллану о плеуху. «Что с тобой произошло?» — спросила Сэм, глядя на израненную щеку Эллисон. «Это еще не самое ужасное», — усмехнулась девушка, — Мы видели Ючи и остальных, произнесла Сэм, подразумевая их домочадцев. Кажется, Коолу и Сане запретили участвовать. Послышалось недовольство Алана. Проклятье. Аларис тоже не участвует. С ним бы мы запросто собрали все сферы. Началось обсуждение, которое было прервано внезапной вспышкой в небе. Свет на несколько секунд осветил территорию. Тень от зданий накрыла небесных хранителей, а затем всё снова погрузилось в полутьму. Почти. Все хранители подняли взгляды. В небе засияла сфера. Она повисла в воздухе недалеко от крыши. И как её достать? спросил Алан. Как выглядит эта сфера? спросил Эрик. Сэм, Рула и Алан одновременно посмотрели наверх. «С серебряными крапинками», — ответила Рула. «И внутри как будто что-то льётся». «Нам нужна эта сфера», — резко сказал Эрик. «Почему?» — спросила Эллисон. «Разве она не такая же, как и все остальные?» «Такая же, но мы отстаём от графика». «Что же нам делать?» — поинтересовалась Рула. «Нужно думать и делать это быстрее», — ответил Аллан. «Посмотрите туда». Он указал в сторону. По дуге от них появилась группа земных. Они жадным взглядом наблюдали за светом сферы. Когда трое из них ринулись к зданию, Сэм наприглась. Потом она наприглась ещё сильнее, когда присмотрелась к компании хранителей. "Мэдисон", прорычала она. Сэм замолчала, а потом крикнула: "Ложись!" Они рухнули на землю. и в стволы деревьев ударились сразу несколько огненных сфер. Эти деревья все равно были мертвыми, но разве можно так просто поджигать все вокруг? Сэм поднялась на ноги первая. «Ну все». «Постой!» Эрик снова схватил ее за руку и посмотрел на сферу. «Сможешь ее достать?» «Хочешь, чтобы я расползлась по земле после падения?» «Я подстрахую!» Эти двое заговорщицки улыбнулись. Через секунду Сэм уже неслась по пустырю, уворачиваясь от огненных сфер. "Давайте поможем Стефорд добраться до здания без ожогов", сказал Эрик. По рукам Элисон полилось тепло. Возможность подраться с земными появилась так неожиданно, что она даже не смогла скрыть своей радости. "Элисон, сама разберётся с Меддисон". Одна сфера всё-таки задела ногу Сэм. Но это не было причиной останавливаться. Сэм бежала быстро, несмотря под ноги. Она видела перед собой только сферу, и в голове была лишь одна мысль: как я смогу допрыгнуть до неё? Сэм оказалась внутри здания. Сверху раздавалось учащённое дыхание земных и их быстрые шаги. Сэм должна добраться до крыши быстрее. Она доберётся. Пролёт за пролётом, ступенька за ступенькой. Сэм уже слышала голоса и даже прикосновение рук к перилам. Когда в неё полетели яркие искры, она поняла, что её заметили. Сэм была вынуждена остановиться. Мы не пустим тебя вперёд, послышалось сверху. Она увидела хранителей посередине лестничного пролёта. А Сэм и не нужно было идти по лестнице. Она разбежалась, прыгнула в окно, и ухватившись за раму, поднялась вверх. Девушка зацепилась ступнями за край подоконника на другом этаже и вскочила на него. Теперь она была выше, а хранители всё ещё оставались посередине. "Чёрт!" крикнули они. Сэм помахала им и побежала наверх, перепрыгивая через несколько ступенек сразу. С неё рикоей стекал пот. Она чувствовала, как он попадает в глаза и рот. Сэм выскочила на крышу здания и попала под яркие лучи солнца. Нет, не солнца. По светлому небу уже плыли облака, залитые вечерним светом, но не его лучи сейчас освещали терру. Сфера сияла и пульсировала чуть выше здания, в нескольких метрах от него. Сэм нахмурилась. Она так устала, что сил обдумывать дальнейшие действия не было. особенно когда сзади на неё набросились. Девушка её возраста придавила Сэм к земле. Из её рта вырывалось тяжёлое дыхание. Ты думала, что одна такая проворная, спросила девушка, наклонившись к Сэм. Ты эту сферу не получишь. Сэм согнула ногу и ударила девушку по спине. Та отлетела вперёд. Со стороны лестничной площадки послышались крики. Да, Обдумывать варианты не было времени. Когда остальные земные оказались на крыше, когда девушка, которая ударила Сэм, немного приподнялась, чтобы злобно посмотреть на неё, сфера начала падать. Всё вокруг Сэм замедлилось. Сфера падала. Она упадёт, и тогда у Сэм не будет возможности заполучить её. Она не знала, как идут дела у остальных внизу, но рисковать Сэм не собиралась. Я подстрахую. Голос Эрика прервал мысли Сэм. Если он этого не сделает, Сэм будет туго. Девушка вскочила на ноги и побежала. Голоса земных хранителей слились воедино. Сэм перепрыгнула через другую девушку, которая пыталась встать, и подбежала к краю. Через какое-то время Сэм поймёт, что в этот момент ни одна мышца не дрогнула в её теле. Она так сильно поверила кому-то, что позволила себе ступить с края и зависнуть в воздухе. Когда паришь над пропастью и мысли о падении ещё не тронули твой разум, когда ты чувствуешь прикосновение ветра к своей коже, когда небо становится ещё ближе, чем раньше, тым почувствовала всё это Когда прикоснулась к сфере, прижала её к груди и полетела вниз. Где-то далеко она услышала крики Элисон, Ючи и остальных. А ещё Сэм услышала голос Кайла. Она падала вниз. Чёрнота в окнах мелькала так быстро, что Сэм не успевала понять, где начинался следующий этаж. Ей хотелось крикнуть Эрику, но вместо неё это сделала Элисон. Волосы хлестали Сэм по лицу. Из-за них она с трудом смогла увидеть, как вдруг искрится воздух, как он образует купол, сжимающий пространство вокруг вместе с ней. Воздух становился плотнее. В нём чувствовалось много энергии, энергии Эрика. Через мгновение темнота накрыла Сэм, а потом вытолкнула её возле земли. Она упала далеко от здания, с которого прыгнула. Тяжёлое дыхание сорывалось с губ девушки. Я действительно сделала это. Я прыгнула. Сэм поднялась на трясущихся ногах и задрала голову. С крыши на неё смотрели недоуменные и возмущённые земные хранители. Сэм хотелось громко хохотать. Падение с высотки вряд ли входило в её планы, но это смело можно было занести в список самых безрассудных вещей. которые она делала в своей жизни. Сэм подождала, пока ноги перестанут крестись, и побежала, не к остальным хранителям, а в сторону леса. Она проберётся к ним, но не по открытой местности. К тому же в её кармане всё ещё были остальные сферы. Теперь три. Последняя сфера уже уменьшилась, и Сэм закинула её в карман. Беги, Сэм. Лис укрыл Сэм от остальных. Она сбавила темп, пробегая по тропинкам лёгкой трусцой. Ты самая сумасшедшая девушка в моей жизни. От этого голоса Сэм резко затормозила, а потом почувствовала, как её потянули в сторону. Кайл прижал её к стволу дерева. Сэм улыбнулась, всё ещё чувствуя боль в груди. Значит, у тебя было много девушек? Не таких, как ты. Сэм приблизила своё лицо к Кайлу и клацнула зубами перед его носом. Всё было под контролем, произнесла она, увидев в глазах Кайла не только азарство, но и волнение. Ты уверена? Сэм лишь кивнула, а потом поцеловала Кайла. Это было ещё одним необдуманным поступком, на который она решилась. По лесу бегали хранители, и если их увидят, От этих мыслей она возбудилась ещё сильнее. Она обвела Кайла за спину и прижала его к себе. Ей всё ещё было непривычно признавать эту связь между ними, но сейчас Сэм чувствовала себя так, как и должно было быть. Кайл отстранился первым. Ты дышишь так, словно летал вместе со мной, усмехнулась Сэм. Я бы полетел с тобой куда угодно, ответил он. И прикоснулся пальцами к её щеке. В том месте прошёлся электрический разряд. Их идиллия была прервана шагами. Сэм лениво оттолкнула от себя Кайла. "Ты бы могла и не идти сюда", заметила она, когда из-за деревьев показалась Элисон. "Ну а вы могли бы подождать, пока закончится состязание и пойти в другое место". Кайл кашлянул, а Сэм покачала головой. Стоит ли говорить, что это было необдуманно, спросила Элисон. Можешь сказать? Это было необдуманно? Да. Я знаю. Они втроём засмеялись. Кайл снова закашлялся. Сначала Сэм думала, что он делает это специально, но потом поняла, что ему просто больно. Кто тебя ударил? Кайл многозначительно посмотрел на Элисон. Извини ещё раз. Да ничего, отмахнулся Кайл. Ты ударила его? спросила Сэм. Элисон пожала плечами и хмыкнула. Мы вступили в небольшую схватку и неплохо справились, произнёс Кайл. Элисон дала ему пять. В нас умерли актёры театра. Видела бы ты это, Сэм. Мы дрались так, словно действительно ненавидели друг друга. Никто ничего не заподозрил. Это было удивительно. Сэм потёрла рукой горло. Простите, что пропустила ваше представление. В это время я выплёвывала свои лёгкие и что-то заставило Сэм замолчать. Она услышала шаги. Непростые шаги. Она знала, кто ходил так. Но этот человек не мог находиться здесь. Элисон тоже повернула голову. Она не услышала Она почувствовала его ещё до того, как парень показался рядом. "Брайан?" воскликнули они в один голос. "Какого чёрта ты тут делаешь?" спросил Кайл. "Хвала богам", выдохнул Брайан и опёрся о дерево. "У нас большие проблемы". В его волосах застряли веточки деревьев. Низ штанов был заляпан грязью. Он еле стоял на ногах, словно бежал несколько километров без отдыха. У тебя точно проблемы, пробормотала Сэм. Потому что ты мать твою не понимаешь, когда тебе говорят не соваться сюда. Сэм и Элисон рассказали Брайану и Саре о том, где и зачем они будут сегодня. Сара выразила странное желание посмотреть Терру, но Сэм тактично объяснила ей, что это плохая идея. И вот сейчас перед ними стоит Брайан. Надо было уделить время для объяснений ему, а не Саре. Дело не во мне. Сэм боялась услышать эти слова. Она боялась, потому что это значило, что Брайан не успел объяснить Сэм все подробности. Да она сама понимала, что произошло. В этот момент обычно тихий и мрачный лес Терра пронзили крики. Человек, издающий такие вопли, должен быть сильно напуган. Он должен быть в ужасе. Эти крики пронзили всех хранителей, находящихся в Терии, но больше всего они зацепили Сэм. Потому что кричала Сара. "Уведи Брайана отсюда", сказала она Элисон и отдала ей сферы. Сэм побежала. Откуда взялись новые силы? Она не знала. Ей было больно. На Сэм накатила волна ужаса, когда она поняла, что крики раздаются за пределами купола. Сэм уже чувствовала его. Там за ним была тьма. Сэм тряхнула головой и последний раз посмотрела на купол. Разум ушёл на второй план. На первый вышли инстинкты. Сэм, не думая ни секунды, пересекла черту купола и оказалась в той части Терры, от которой говорили держаться подальше.